Глава двадцать т р е Где-то на середине спуска я с удивлением услышала шум осыпающихся камней за спиной. з т о р о в Надеюсь, этот придурок хлопнулся в пропасть. Я даже придормозила и обернулась назад, чтобы злорадно насладиться зрелищем поверженного эльфа. Но этот гад шмякнулся на пятую точку и нагло скользил, размахивая руками. Не в силах справиться с приступом неудержимого хохота Я рухнула на к а м н и и принялась дико ржать, катаясь по земле и тыча в н е у д а ч н и к лапой. Как оказалось впоследствии, хорошо смеется тот, кто делает это последним. Этот ненормальный любитель катания с горы врезался в меня. И дальше мы спускались уже вдвоем. Причем он умудрился оказаться сверху, а я при этом вопила, что за г р у з у урода, если целы останемся. Издавая нечеловеческий вой, мы неслись с горы, как на крыльях, Будто сошли с полотна Сурикова переход Суворова через Альпы. Лес встретил нас многочисленными кустами, на которых осталось изрядное количество моей шерсти. Мы неслись, оставляя в подлеске огромную просеку. Асфальт уложить и готовое шоссе. В дерево не врезались, и то ладно. Иначе при такой скорости нас проще закрасить, чем отодрать. Мы с триумфом выехали на поляну, где вовсю р а з ы г р а л о с ь сражение. и т р е б и т е л и нечисти были заняты обычным делом. Истребляли эту самую нечисть в лице, то есть мордах, пяти волков-мутантов. Огромные клыки, н а к а ч а н н ы е как объевшихся стероидами культуристов, мышцы, не менее впечатляющие когти, плюс невероятная скорость движения для таких громоздких тварей. Густая черная шерсть в з е р о ш и н а Глаза горят н е е с т е с т в е н н ы м красным огнем. Впечатляет. На фоне зверей-качков – г о р с к о истребителей смотрелась слабой и беззащитной, хотя обычно о них такого не скажешь. Истошно вопящий эльф, ворвавшийся прямо в гущу сражения верхом на черной рыси, произвел на обе стороны неизгладимое впечатление. Сражающиеся, не сговариваясь, расступились и дали возможность благополучно врезаться в дерево. Уй-ё, больно же! Когда перед глазами перестали сверкать искры, летать п т и ч к и а в ушах прекратился похоронный звон, мне представилась возможность оценить масштаб сражения, так сказать, из г у щ е событий. Магию применяли редко. Одиночные заклятия или фаерболы не наносили назойливым зверюгам ощутимого урона, разве что чихнут разок, и все. Видимо, поэтому истребители решили не размениваться на мелочи и ушли в глухую оборону с использованием подручных средств. Клупа. н а м е ч е ни и у кого не было. Обычное оружие истребителей – арбалеты с серебряными стрелами и болтами, мечи и прочие средства упокоения и истребления нечисти охотники благополучно оставили в селе. Предполагалось, что волков в лесу нет. Наивность – штука наказуемая. Липай родил зверей деревянным дрыном, лихо раскручивая импровизированное оружие вокруг себя. Лисицын е отставал от предводителя, п о о р у ж и в ш и с ь бревнышком посолиднее. Милена с Лешей дружно оседлали ближайшую ель, тразнили оттуда пускающих слюнки монстров и давали залпы еловыми шишками. Весьма метко получалось. Осмотрев поле боя, пришла к выводу. «Я здесь лишняя, пора рвать когти». и п р а в и л ь н о мысль, дорогая, надо уносить лапы, пока еще есть что уносить». Согласился голос внутри меня. Приятно жить в гармонии с собой, но тут я неожиданно встретилась глазами с монстром. Страшно-то как? Бездонная янтарная жуть с вертикальными зрачками и единственной примитивной мыслью «Еда» нагнала такой ужас, что я совершила невозможное. А не надо было пугать. Сами виноваты. Слово вырвалось само собой. И не какое-нибудь примитивное рычание, а «Слово». Изначально оно предполагалось как длинное заклинание, совершенно непроизносимое, которое запомнить еще как-то можно, а вот выговорить нет. Язык завяжется двойным морским узлом, а челюсть заклинит уже на первом слове. Но страх – великая сила, и я умудрилась вместить все заклятие в единое слово и произнести его на одном дыхании, за один удар собственного сердца. И вот оно прозвучало. Лес замер в ужасе от случившегося. Земля вздрогнула, загудела, пошла волнами, словно море, в девятибальный шторм. Истребители побросали свои палки, обнялись с волками и ошеломленно уставились на то, что выбиралось из з и м н ы х недр. Сначала показались острые я т а г а н ы когтей. Я нервно икнула. тело прямо на голову только что очухавшемуся эльфу. Тот было запротестовал, принялся ругаться и умудрился спихнуть меня собственной головой, только для того, чтобы в ужасе схватиться за нее, бормоча на эльфийском множество ругательств. А ничего, с г и б а е т забористо. Правда, с фантазией напряг. И в ы с к а з ы в а н и е слегка однобокие, но в целом сойдет. Затем вылезли длинные рога. Судя по размеру, обладатель онных Имел метра три роста, а то и все четыре. Следом появился огромный демон с хвостом и копытами, смердящий с е р о й Словом, все как полагается. Я смущенно скосила глаза на козлиные копыта и попыталась слинять с поляны от греха подальше. Не тут-то было. Эльф бдительности не потерял и шустро сцапал меня за хвост. Мой оглушительный м я в опрокинул на землю, окончательно офигевших мутантов вместе с истребителями. «Звала!» – поинтересовался демон, пристально разглядывая о в а л д е в ш у ю меня. Ответить ему я не могла при всем желании. Рысь разговаривать не умеет, поэтому я скромно потупилась и неопределенно пожала плечами. «Понятно. Обижают!» – посочувствовал он. Не ожидая найти п о н и м а н и е у совершенно незнакомого демона, Я тяжело вздохнула, с е т у на нелегкую долю, и кивнула. В принципе, демону полагалось проорать что-нибудь ругательное в мой адрес, заявить, что безоговоренного круга вызов чистой воды идиотизм, и разорвать меня на сотни маленьких рысят. А он сочувствует. Приятно, черт возьми. Он, острый коготь, уткнулся в грудь эльфа. Мой хвост резко освободился. и я полетела в кусты на противоположной стороне поляны. Меня извлекли из зарослей, встряхнули за шкирку, побивая запутавшуюся в шерсти хвою, и повторили вопрос. Он? Искушение было велико, но я сдержалась. Дело прежде всего. Чувствуя себя героиней, ткнула лапкой в сторону волков. Жест расценили по-своему. Она? Коготь указал на Милену. Та тихо вскрикнула и выпала в осадок, хлопнувшись с в е т к и прямо на офигевшего от такого беспредела волка. Я отрицательно замотала головой и ткнула лапкой в мутанта. — а дошло наконец до демона. — Наконец-то! А то я был з а б е с п о к о и л а с ь Плохие собачки! Собачки попытались сделать ноги. Не удалось. Их бесцеремонно сгребли за хвосты. Бежащие от ужаса монстры вызывали жалость. Демон запросто помахивал ими из стороны в сторону, как и м п р о в и з и р о в а н н о й плеткой-пятихвосткой. «Это все?» «А что еще?» – шалела, подумала я. «Разве что...» «Но как объяснить демону, что мне надо?» Я беспомощно захлопала глазами. и «А -а, а а догадался тот. «Ладно, помогу, чем могу!» Вот это и настораживало. Но не успела я запротестовать, как мелькнула яркая вспышка и... Вот она я. Стою на двух ногах и таращусь на собственный хвост. Постойте. Хвост у меня д л и н н ы й и з густой кисточкой в форме с е р д е ч к а н и ч е г себе. Пока честно пыталась переварить тот факт, что у меня теперь есть хвост, демон спокойно сцапал мою руку с удивительно острыми золотистыми коготками и ловко чиркнул по запястью когтем. Я взвыла. На землю упала капля крови. Вот теперь формальности соблюдены. Беда с вами, молодыми ведьмами. Вечно что-нибудь забудете. В следующий раз на вызов без точного соблюдения ритуала не явлюсь. Так и знай. Он поградил пальцем напоследок и буквально провалился под землю, унося с собой тоскливо завывающих мутантов. Ах да! Высунулась снова рогатая голова. На твоем месте я бы все-таки оделся. А то т народ сильно смущается. Что? Я опустила глаза, и от моего визга, переходящего в ультразвук, с поляны испарились все, даже кусты гуськом скрылись по направлению к деревне.